Памятники Парижа. Софи. Париж оказывается совсем не таким, как я ожидала. Здесь многолюдно, грязно, и чем ближе мы к центру, тем сильнее это ощущается. Столица производит впечатление колоссальной беспорядочной свалки, гниющей изнутри под знойным июльским солнцем. Дороги забиты лошадьми и повозками, домашним скотом, экипажами и пешеходами, многие измождены и кривоноги от недостатка пищи. Лица этих несчастных искажены отчаянием или вообще лишены всякого выражения, будто они уже мертвы. В плотном потоке фургон мало-помалу замедляет ход, пока не останавливается совсем. Слева от нас поднимаются клубы дыма, окутывающие развалины некогда элегантного здания, уничтоженного огнем. Зрелище завораживает. Дым валит из пустых оконных проемов и отсутствующей крыши. Это сооружение смахивает на миниатюрный замок, потушенный рабочим людом. «Народ сжигает городские заставы», — объясняет сидящий рядом сит мужчина, заметив мой изумлённый взгляд. «К черту все пошлины, Есть у нас шанс сдвинуться с места, а, Каль?» Когда становится ясно, что мы угодили в безнадежный затор, некоторые работники кричат Паскалю, чтобы он разворачивался и ехал другой дорогой. Но при таком скоплении людей и повозок это невозможно, и Бернадетта предлагает нам идти пешком. — А вы следуйте за нами, — говорит она, указывая путь. Я беру сестру за руку, и мы начинаем пробираться тесными проулками через окружающий нас со всех сторон город, огромную неповоротливую массу. Каждый уголок столицы не только окутан дымом и зловонием, которых здесь тоже предостаточно, но и наполнен постоянно нарастающим, потрясающим до самых костей ропотом. Сперва мне кажется, что причина этого — гигантские размеры толпы, но дело в другом. Причина — неистовый пыл народа, являющий собой самостоятельную силу. «Люди устремляются к Бастилии, как сердитые пчелы к матке». «Я искосо смотрю на Лару, прикусившую губу. Вероятно, она думает о бунтах, шествиях и о смятении, которая царит в столице вот уже несколько дней. Мы ведь не могли упустить этот шанс увидеть Париж», шепчу я ей на ухо, еще крепче стискивая ее руку. «Не надо тревожиться. Все будет хорошо». «Да», — отвечает сестра и слегка расслабляется. «Мы позаботимся друг о друге. Мы плетемся, наверное, несколько часов. Но из обрывков разговоров вокруг нас я заключаю, что Бастилия уже близко. Я приуныла». Улицы, по которым мы сейчас идем, худшие из виденных мной в этом городе, загаженные, смрадные, застроенные ветхими, покосившимися лочугами, которые вот-вот обрушатся. Животы у местных обитателей вздуты от голода. Их на нашем пути все больше и больше. Они несут на руках детей, у которых нет сил стоять на ногах. Вот чего требует сегодняшний день, говорю я себе, справедливости для всех. Толпа сгущается, становясь еще более исступленной, повсюду сверкает металл. До моего сознания доходит, что люди размахивают стволами мушкетов и остро наточенными орудиями, серпами, ножами, ухватами. «Мы пришли, если вы не заметили», — объявляет Бернадетта. «Ля Гран Бастей». Я смотрю туда, куда она указывает, но ничего не вижу. Сон мы людей, тысячи человек запруживают все переулки и проезжие улицы, которые можно охватить взглядом. Стоящий рядом со мной старик вдруг вскидывает кулак и машет им. «Тутошние богатеи едят получше нашего!» — восклицает он, ударяя себя кулаком по ладони другой руки и изрыгая ругательство. Мне удается проследить, куда направлен его взгляд, и, несмотря на окружающую неразбериху, наконец вижу ее, вздымающуюся в небо восьмибашенную бастилию, неприступную, как скалистый утес. Наконец-то она предстает перед нами. Это четырехсотлетнее сооружение, символ народного угнетения, ненасытности королей и жадности хищных, рыболепных приспешников. Даже в этом гвалте я мысленно слышу слова де Кантуа, точно он совсем рядом. Тюрьмы, вроде Бастилии, переполнены теми, кто не в состоянии платить по счетам. Сердце мое выбивает в груди барабанную дробь справедливости. «Идем!» — восклицает Бернадетта, цепляясь одной рукой за кафтан впереди стоящего мужчины, а другой за рукав сид. «Так нас не разделят!» толпа здесь плотнее. Сид берет под руку меня, а я Лару, и вместе мы постепенно продвигаемся к одному из высоких зданий напротив тюремных стен. Дойдя до его дверей, Бернадетта останавливается, чтобы поприветствовать какую-то женщину лет 30 в ошеломляющем одеянии, да и вся ее наружность в целом поражает воображение». Вместо аккуратно убранных под чепец волос на голове у незнакомки яркая фетровая шляпа. Ее блестящие рыжие волосы распущены и не спадают почти до бедер, обтянутых узкими полосатыми мужскими штанами. Внезапно сообразив, что пялится неприлично, я отвожу взгляд от ее ног и замечаю у нее на куртке зеленую кокарду. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что такие же кокарды из зеленых листьев, льняных ленточек и нескольких блестящих пёрышек есть и у других. «Смотрю, вы тоже носите цвет свободы и надежды», — говорит мне рыжеволосая незнакомка. Я дотрагиваюсь рукой до бархатной ленты у себя на шее, ярко-зелёной, как перья лука резонца. Женщина жестом приглашает нас войти внутрь. Мы входим, и по нескольким лестницам гуськом добираемся до чердака. Все начинают вылезать через слуховое окно на крышу. «Осторожно, Софи!» — предупреждает Лара, когда я собираюсь сделать то же самое. Я высовываюсь наружу. Бернадетта и Сит уже поднялись по черепице к коньку и теперь рассаживаются там, будто на галерке в театре. «Все хорошо!» Заверяю я сестру. «Пойдем». Мы протискиваемся сквозь чердачное окно и взбираемся по скату крыши, как горные козы. Мы не можем оторвать взгляд от своих ног и не останавливаемся, чтобы обозреть окрестности, пока не присоединяемся к остальным. И тогда от перед нами панорамы захватывает дух» нам видна каждая крыша в каждом квартале и огромные серые сены. над городом витают клубы сажи все что осталось от сгоревших застав. я наблюдаю за столбами дыма которые вздуваются и переплетаются между собой, опоясывая столицу тугим удушающим ремнем. «У подножия Бастилии толпится народное войско, и оснащено оно не современным оружием, а по старинке — топорами, серпами, вилами, некоторые мушкетами столетней давности. Старым оружием для свержения Ансьен Режим. Гражданское ополчение», — поясняет рыжеволосая незнакомка, тоже забравшаяся вместе с нами на крышу. Голос у нее хрипл от городского дыма. «Мы захватили тот старый склад оружия не больше часа назад». «Но что они могут с таким старьем?» — шепчет мне сестра, кивая на тюрьму ее защитников. Стены бастилии щетинятся дулами пушек и пестрят синими мундирами гвардейцев. Мы сидим на крыше и ждем. Атмосфера накаляется, напряжение на улицах то спадает, то нарастает». Всякий раз, когда мне чудится, что вот-вот разразится сражение, все снова утихает. Проходят часы. В Бастилию впускают и снова выпускают народные делегации. Кажется, ничего не происходит. И все-таки происходит. «Что за бессмыслица!» — кричит с соседней крыши какой-то человек. «Там некого освобождать, кроме каких-то семи узников». Его тычут под ребра и велят угомониться. «Важно то, что это место символизирует для них и для нас», — слышится чья-то страстная резкая отповедь, и лишь через несколько секунд я узнаю свой собственный голос. «Так больше продолжаться не может!» Слова так и клокочут у меня в горле. Сестра встревожена косится на меня. Рыжеволосая, по-видимому, тоже не пропускает этого мимо ушей. «Слушайте, слушайте!» — кричит она, бросая мимолетный недовольный взгляд на Лару, после чего одаривает меня улыбкой такой же яркой, как и ее локоны. «К тому же нашим войскам нужен порох из Бастилии!» — выкрикивает кто-то. «Порох обретет свободу, и мы тоже», — отвечает рыжеволосая, И вокруг раздаются ликующие возгласы, причем громче прочих радуется Бернадетта, которая хватает меня за руку и показывает пальцем. «Смотри, вон там!» Теперь не только к стенам Бастилии, но и к ближайшим зданиям приставлены лестницы, и люди, проворно, точно муравьи, карабкаются по ним». Некоторые уже успели забраться на крышу соседней парфюмерной лавки, чтобы спрыгнуть оттуда в один из внутренних дворов тюрьмы и попробовать опустить подъемный мост. Раздается окрик. «Назад! Назад! Вид!» Па, собравшаяся у Бастилии, пытается отхлынуть, но уже слишком поздно. Подъемный мост с оглушительным грохотом падает, придавив какого-то человека. Ополченцы подтаскивают к тюрьме пушки, и каждый, давя друг на друга, бросаются десятки людей. По улицам разносится страшный свист, вихрь, сотрясающий воздух, как землетрясение. Затем раздается мушкетный залп. Так много выстрелов одновременно, что они звучат громче канонады. Бах, бах, бах! Я безотчетно закрываю голову, а Лара прижимает меня к себе. Снизу, сквозь канонаду, ружейные выстрелы и шум толпы, до нас долетают остервенелые крики. «Гвардейцы открыли огонь по приказу коменданта Делане!» Снова раздаются мушкетные выстрелы, на сей раз не с улиц, а из самой Бастилии. Этот ублюдок хочет нас расстрелять. Измена! орет рыжеволосая. Она выкрикивает эти три слога во всю глотку, не жалея сил, и возникает ощущение, будто народ на улицах, ополченцы и очевидцы на миг замерли, пытаясь постичь истинный смысл этого слова. Измена! А затем этот вопль точно подстегивает людей, и они устремляются по подъемному мосту во внутренний двор тюрьмы, тогда как оставшиеся на улицах сообща подталкивают крепостным стенам несколько осадных башен на колесах. Последние представляют собой повозки, доверху набитые соломой. К соломе подносят факелы, она с ужасающим воем вспыхивает и разгорается со скоростью лесного пожара. Кипы пылающей соломы образуют дымовую завесу, которая мешает гвардейцам обозревать улицы и позволяет ополченцам попасть в крепость, как и было задумано. Однако этот прекрасный план срывается. Дыма слишком много, и он начинает заволакивать все вокруг, поднимаясь до такой же неприступной высоты, что и восемь тюремных башен. — Боже милостивый! — шепчет Лара. — Я без раздумий выпускаю руку сестры и приближаюсь к краю крыши, поглощенное развитием событий. Вместе с удушающей пеленой темно-серого дыма по толпе распространяется кашель. За полсекунды, поднявшись наверх, дым скрывает нижнюю часть здания, на крыше которого мы находимся, и стремится к нам. На мгновение это завораживает, словно взираешь на клубящееся облако непроницаемой серой пыли с небес. Снова раздаются крики, и сквозь просветы в дыму я вижу, как толпа волочет к опущенному подъемному мосту самую большую пушку. Вижу поднесенный к казеннику факел, рыжую вспышку, и только тогда осознаю, что больше не вижу рядом свою сестру. Сила пушечного выстрела сбивает меня с ног.